Глава двадцать седьмая. Поход на Север. Теранд так и змутился, что известие о том, что Север железный, который ныне верховодит в пустошах и есть Маджуро четвертый, принял смиренно, без смеха, как в прошлый раз. попросил монету, долго вертел ее, щурился, сравнивая чеканку с лицом Севера. В конце концов кивнул и прошептал потрескавшимися губами. Хрен чего разберёшь. Ну ладно. Допустим, я поверил или не поверил, не суть. Ты хочешь объединить людей и остановить кровопролитие. Хорошо. В его голосе прозвучали отеческие интонации. Всё-таки кхар считал себя выше с Яра. Но ты говоришь, что стрелял из бластера, а это точно ложь. Север лубнулся. Ты хочешь обидиться? Идём. Он решительно встал, прошагал к окну, прицелился в дорогу. Смотри, мало того, я могу сделать так, что и ты будешь стрелять. Плазмоган ожил, и в момент, когда должен был произойти выстрел, Террент коснулся его руки. Стоп. Не трать батарею. Она самозаряжается, сказал Лука, подумал и убрал плазмоган. Глаза Террента полезли на лоб. Он оживился, протянул руку и Север вложил плазмоган в ладонь. Хард долго вертел его в руке, прицеливался, пытался выстрелить в дорогу, цокал языком. Умели арийцы делать хорошее оружие. Хорошо, верю. Он вернул оружие. Ты необычный человек. Чего ты хочешь от меня? Помоги разработать стратегию на войну с Рецинием. У меня несколько вариантов, но склоняюсь к тому, чтобы подождать, пока Рециний исцепится с ярлами, они потреплют друг друга, а потом ударить в тыл. Терренд качнул головой. Я бы действовал не так. Так ты получишь три потрёпанные армии, а можно поступить иначе. Как? Раз уж ты собрался объединять земли, с этого стоит и начать. Если ты император Маджуро, то должен иметь представление из каких войск состоит армия империи, где слабые места, где сильные. Этим занимался генерал Хастик, ответил Север, ловя себя на том, что ему стыдно. Понял, не знаешь. Хорошо. Смотри, что можно сделать. Если всё получится, обойдёмся малой кровью, но нам очень важно знать расстановку сил с учётом Южан, у которых сильные конницы, и всё равно план предварительный, условия могут измениться. Стратегия, предложенная Террентом, сразу же отозвалась в сердце Луки одобрением. Если в ней был риск, то минимальный. Безоговорочно приняв совет Акхара, Лука же говорил о том, что его беспокоило. Двороги оказался ракантом Теренцием Помпеем, четвертый советник императора ракан Тони Крос. Ты что-нибудь знаешь об этом? Значит, Помпеи и Кросы? Хмыкнул Терент. В большом мире Сиаро не существует, а потому мало кто ведает, какие именно семьи ракантов здесь заправляют. Я не знал, хотя должен был бы. Насколько мне известно, даже в учебных заведениях географию мира преподают по картам, где на месте Сиаро ничего нет. лишь воды бурного океана. Но почему? Дети любопытны. Неизбежный вопросы, что за сыар и что там находится, а великим очищению запрещено говорить. Человечество изменилось с тех пор, и мало кто знает о том, что века назад миллионы людей были сюда депортированы. Ягхар, нам положено такое знать. Раканты тоже знают, потому что их образование не пестрит белыми пятнами. Нокхары и Раканты не более двух процентов населения. Большая часть человечества — биомасса Оллоков, контролируемая и лояльная текущему положению вещей. Власти решили, что им не обязательно, даже вредно, знать все. Не случайно отчет истории человечества в современных учебниках начинается с рождения сияющей королевы Тайра. Все, что было до нее, названо темным временем, не заслуживающим внимания. Ари На чью базу я наткнулся? Тоже из этих темных времен. Да. Последние арии, чьим оплотом стал сяр, были вырезаны на заре правления Тайры во время генетической войны. Знаешь, что такое генетика? В общих чертах, ответил Лука. Понимание пришло сразу, как об этом упомянул Тернант. Тайра определила свой генетический код как совершенный. Человечество принудительно прошло тотальную расшифровку генома каждого индивидуума. И те, кто оказался ближе всего к геном Тайра, стали ракантами — люди с большим расхождением, олеками и сярами. Последних высилили на сяр, моих же предков Харов, несмотря на отличие генов от совершенства, вывели в отдельную касту. Арии. У ариев было крупнейшее государство Закатного материка. Они были готовы принять подданство Тайра, однако их геном кардинально отличался от общей человеческого. Королева объявила их пришельцами из другого мира, враждебного любому человеку. Ариф и штрибили, но война длилась десятки лет. "Откуда ты так много знаешь, Тернд?" удивился Лука. "Я же говорил, что кхарам дают образование наравне с ракантами", усмехнулся чёрный человек. "Я получил даже больше, потому что интересовался не только спортом и поединками, военной тактикой и стратегией, как мои соплеменники, но и естественными науками". Видя ма्योरвение учителя позволяли мне изучать материалы из закрытых секторов библиотеки. Лукав вспомнил разговор с Террентом в камере, как раз на каноне вращения колеса и получения метаморфизма. Чёрный человек упоминал, что попал сюда штав преступником. А как ты стал преступником в большом мире? Тебя же за это сюда отправили. Террент напрекся, долго всматривался в лицо Севера, пытаясь что-то понять. Ты взял лужерецов штуку и покопался в моей голове? Наконец спросил он. Ты не забыл, что я император Маджура. До да сюда в столице ты сидел в одной камере с тощим подростком по имени Лука. Вы говорили, и ты рассказал ему о большом мире Ракантов и о том, почему оказался на сяре. Вас подслушали и донесли мне. Тогда у тебя потрясающая память и умение связывать логические цепочки, Север Маджура, воскликнул Террант, не скрывая восхищения. Я помнил, сопоставил при нашей встрече здесь, вспомнил в нужный момент. Знаешь, я думаю, нет, я уверен, то, что ты задумал, не безнадёжно. Признаюсь, мне даже интересно, к чему ты нас всех приведёшь. Ты не ответил на вопрос. Я умею стоять на своём, хохотнул Хар. У меня случилась банальная история. Застал жену с любовником у молоком. Гнев застил глаза, и я прикончил обоих. После чего ждался. Как видишь, я честен. И что, всех преступников в вашей власти отправляют на шияр? За все годы ты первый к харково я вижу. Или у вас настолько редко совершаются преступления? Да нет, конечно. Брось, даже раканты люди. Людям свойственно ошибаться. Просто жизнь там стала очень важна. Видишь ли, любой, даже олок, были бы возможности, может жить очень долго. Очень Эффективность омолаживающих процедур, конечно, немного теряется с каждым разом, но всё же в сумме продлевает жизнь до 1000 лет. Поэтому людям есть что терять, и закон стараются не нарушать, хотя смертные казни давно отменили. Например, можно потерять право на омоложение или всё имущество, но не жизнь. Зато за то, за что раньше приговаривали к смертной казни, сейчас отправляют на урановые рудники, к примеру, причём дают выбор. 30 лет работаешь шахтёром в поясе астероидов, 40 на океанических плантациях или пожизненная ссылка на Шяр. Есть и другие варианты. Что я выбрал, догадаешься? 30 лет в поясе астероидов, пошутил Лука, и оба засмеялись. Если воспарить над пустошами от горизонта до горизонта не найти свободного клочка земли, все мутанты, способные держать оружие, двинулись на ярлов, предавших Маджура IV. Удивительно, но теперь, считая бывшего императора своим, предательство Расмуса Мутанты восприняли на свой счёт. "За Орду!" скандировали мутанты, объединившись в самый большой рейд в истории Пустоши. Жаба предложил название, и оно прижилось Орда. "За Севера, за лучшую жизнь!" затянули песню, которую кто-то из бардов сочинил в честь великого похода. Арда занимала несколько миль. К ней присоединились мутанты из других поселений, включая Рванину. В авангарде двигались Север, Шасвиты, а также Огненные Песчаные Дланью двумя троицами супермутантов. Вернув волю и разум, суперы поклялись служить освободителю верой и правдой. Изучив их способности, Лука уяснил, что ничего подобного третьему гипнотическому глазу Давна у них нет, но в бою любой будет стоить десятерых. За счёт нечеловеческой силы, выносливости, скорости. У некоторых кожный покров не уступал полноценной броне, а парочка отличалась фантастической регенерацией. Один мог отрастить даже голову, на втором колотые раны затягивались за минуты. Грозовая длань, тройка суперов, отличавшихся повышенной скоростью и улучшенным зрением, с суткамиранией отправилась сопровождать разведчиков, обретших новые тела с кьюи сахарка, теперь неотличимых от нормов. И их задачей было навести ужас и посеять панику среди ярлов, посмотреть, как они себя будут вести и отпустить почтового крысовора на с отчетом. Исходя из результатов разведки боем, Северстальтом и решили строить план. В свою очередь Харька Лука отправил обратно в империю, чтобы наладить контакт с куницей. Мотаться туда-сюда не было времени. Следовало не допустить, чтобы рицины и армии лояльных ему ярлов объединились. С харьком порывалось уехать Кора, чтобы побыстрее встретиться с Куницей, но Лука помнил, как опасны пустоши, поэтому взял сестру с собой на северную окраину империи, уверенный, что теперь все будет иначе. Еще до того, как узнал, что Маджура жив, Куниция и его команда вели подрывную деятельность, распространяли слухи, что Рици не идет не просто за Рasmusом, император и у других опального ярлов собирается забрать земли, замки и даже наложниц. Слухи были похожи на правду, потому что многочисленные беженцы из столицы их подтверждали. Север надеялся, что свободолюбивые и ярлые будут сопротивляться и ценить. За авангардом, окружая повозки с провиантом, которые сами мутанты тащили, шла пехота. Лучники и наводящие ужас на нормов смертоносной пращники-пустыши. Их растили с детства, отбирая детей с подходящими изменениями. Ходили слухи, что снаряды особо талантливых могли пробить несильно крепкие ворота. В середине вторых суток, когда до первых имперских поселений оставался день пути, в клетку к Шамки вернулся почтовый крышеворон от Шкю с примотанной к лапе запиской. Привал Лук объявлять не стал, развернул послание на ходу и зачитал шагающему рядом Терренту. Ярлыни хотят отдавать Размус Рицинию, готовятся к бою. Прознав про орду, запаниковали, но думают, что не всё так плохо, большой опасности в нас не видят. Высылают разведчиков. Не убивайте их, пусть убедятся. Продолжайте идти, как что станет ясно, встречайте меня с новостями. Скью. Толковый малы этот скью, хмыкнул Хар. Чёткое сознанием дела, опытный рейдер, признал Лука. За орду! Клич не прекращался, и стоило ему затихнуть, кто-то снова рявкнул за орду, и всё начиналось по новой. За севера! Движение продолжили. Разведчиков ярлов, если они, конечно, были, мутанты не заметили. Чем ближе подходили к землям нормов, тем холодней становилось. Благо мутанты знали, куда идут, и взяли холщёвые балахоны и шкуры. Ночью так вообще пар изо рта пошёл. Пришлось под корень вырубить мёртвые кусты и греться у костров. Густой дым отгонял тучи мушкары и слава мёртвому двурогаму, что обычный, не мутировавший. Чем глубже продвигались на север к обитаемым землям, тем больше холодало и тем выше становились деревья. Некоторые мутанты отродясь таких не видели и даже боялись заходить в лес. Хорошо не было подлеска, иначе масса мутантов продиралась бы очень долго. К обеду добрались до первой деревни, где никого не осталось. Люди узнали про орду мутантов, бросили жилища и угнали скот, какой смогли. Мутанты прошерстили деревню, забрали всё, а те, кто собрался назад в убежище, пообещали себе вернуться за деревом, которого в пустошах мало, разобрать дома и унести брёвна. Все сёла, а их на пути попалось 11, были брошенными. Жители отступали в панике, забывали вещи, закапывали клады, аню хотя их находили. Даже не добравшись до ближайшего города, мутанты были довольны награбленным и предвкушали богатую добычу. Север ждал вестей. Он очень надеялся, что воевать не придётся, и события будут развиваться по схеме, предложенной Террентом. Когда до столицы этих родовых земель оставалось несколько часов ходу, навстречу выбежал Скью. Север всё не мог привыкнуть к тому, что теперь это полный сил здоровяк блондин, а не покрученное чудаюда. "Саймон собирается бежать", воскликнул Скью, упёршись в колени и пытаясь восстановить дыхание. "Жители тоже пожитки грузят. Пойдут по восточной дороге, часть на юг двинет к Красмусу. Надо их зажать", прогрохотал Север, остановился. "Всем стоять! Делимся и бегом, огибаем город, отрезаем нормам пути к отступлению". Повозки грабим, пленных отпускаем, пусть бегут обратно, там дожмём. Никакой крови. Терренд побежал нажать, сколачивать группы из самых быстроходных мутантов. Север поручил Скину штурмовать с юга. Два отряда в количестве 200 самых сильных мутантов рванули на юг и устремились по направлению к городу, чтобы обогнуть его, догнать беженцев и вернуть назад. Основные силы продолжали наступать медленно и неумолимо, а когда вдалике показалась высокая каменная стена, мутанты начали брать город в кольцо. Забегали лучники, занимая посты на стенах, посыпались отрывистые команды. Надрывно заголасила женщина. Лука не спешил, ждал, пока кольцо сомкнётся, и обороняющиеся оценят количество врагов, испытают отчаяние, простятся с жизнью, лишь потом он поедет на переговоры в сопровождении огненной длани. Выждав примерно час, он намотал на палку белую тряпку, глянул на Дафна, тот понял без слов, протянул ему растовой щит из стали, и они двинулись к деревянным городским воротам. Север размахивал флагом, надеясь на благоразумие осаждённых. "Именем императора Маджура IV, откройте ворота парламентёрам!" прорал он усиленным голосом и остановился локтях в сорока отрва. Провисла напряжённая тишина, как перед грозой. Впустите наши, выслушайте, вы ничего от этого не потеряете. На стене показалась голова в золоченном шлеме. С кем я говорю? С маджуро четвертым. А кем будешь ты? Городской глава Федор. Он махнул рукой и заскрипел, опускаясь ворота. Впустить парламентеров. Само существование у мутанской арды парламентеров вызвало шок и шепотки. Никогда ранее мутанты не вели переговоров, если не считать за таковые дикие вопли. Шагая к воротам, Север был готов активировать боевую форму в любой момент, помня тёплый приём Рашмуса. Если его снова попытаются убить, будет война с ярлами, а он рассчитывал на другое. Нога ступила на мост, Лука откинул щит назад, демонстрируя, что безоружен, в руках у него только имитация белого флага. Могучие мутанты Огненной длани чувствовали себя волками на псарне и прикрывались щитами. С правой и слева толпились стражники с мечами на изготовку, все плечистые и бородатые в остроконечных шлемах, и все на локоть ниже суперов. На позициях замерли лучники, все они целились в Севера. В середине площади стоял мужчина в золоченом шлеме, тот, который вел переговоры. Он положил меч на землю и зашагал навстречу. Когда до сближения осталось локтей шесть, Север кинул Федору монетку со своим профилем. Голова поймал ее на лету, всмотрелся в Чеканку, а Север специально повернулся боком, дал себя рассмотреть и заговорил: "Мутанта зовут меня Альфа Верховодом Севером, но в империи я больше известен как император Маджуро Четвертый. Раз Мус Веролом напытался меня убить, нарушив законы гостеприимства, его люди всех моих соратников зарезали во сне. Народ ахнул." Традиция и гостеприимство соблюдались твердо, и когда вставал выбор, превалировали над законами империи. Я выжил, продолжал Север. В пустошах мое обескровленное тело подобрали мутанты, меня выходили и исцелили так, что даже руки и ноги отросли. Если кто-то видел меня когда-то вблизи, может подойти и убедиться. Из толпы никто не вышел, судя по всему императора здесь видели лишь на монетах. У меня достоверная информация, что Маджурокислый мертв. пробасил голова. "Но ну да, ты на него похож. И кем бы ты ни был, я преклоняю перед тобой колено". Он лезгнул доспехами, склоняясь. "Если ты не допустишь кровопролития, и мне плевать, кто ты император или посланник Двурогова. Собирай народ на площади Феодор, времени у нас мало. Войска рыцарские уже движутся сюда, а мне нужно обратиться ко всем". Ворота давно подняли, и Север хладнокровно смотрел, как его окружают горожане. В первых рядах мужчины, за их спинами женщины и подростки. Вскоре площадь заполнилась, и Север проговорил усиленным голосом, аж стёкла задробежали. Приветствую вас, горожане. С вами говорит император Маджуро IV. Мой кузен Рецини, сговорившись с вашим земляком Размусом, коварно сверг меня с престола. Север взял паузу, и по толпе пробежал шепоток, но напуганные люди не смели ничего спрашивать. Старица захвачена узурпатором и отдана на разграбление наёмникам. Рециний ведёт армию на север, убивать, грабить и насиловать. Слышали о таком? встрел Федор. Севера катил его ледяным взглядом, и тот потушевался. Лидер мутантов продолжил. Я хочу вернуть себе трон. Вы видели мою армию? Мы сотрём Рецинии с лица земли, но к вам я пришёл не воевать. Я заинтересован в том, чтобы мои подданные процветали. Вы мои подданные и также заинтересованы в том, чтобы рицини не добрался сюда. Предлагаю объединить усилия и ударить по рицине вместе. С тобой, мутанты, проговорил голова Фиодор. У нас нет выбора. Владелец этих родовых земель сбежал. Мы примем твое предложение, но мутанты, он сглотнул. Дети пусто шесть сотней лет грабили и убивали нас. Мы убедились в их звериной жестокости. И ты хочешь, чтобы мы дрались с ними плечом к плечу? Хочешь, чтобы Север поднял руку, веля Федору замолчать? А вы не убивали их, оттесняя с чистых земель? Не вы обезглавливали их детей и насаживали головы на пики? Не вы продавали их в цирк на потех у публики? Да, они кажутся вам дикими зверьми, но почему они такие? Потому что большую часть жизни борются за жизнь. Да, они тоже злы на вас, ведь рейды всё, что им остаётся. Но этому можно положить конец. Я провёл с мутантами достаточно времени, чтобы понять, они такие же люди, как мы. Им просто меньше повезло. Скажите, люди, Север обратился к толпе. Разве мы выбираем, кем и в какой семье родиться? За грехи родителей их покарала присвитая мать, раздался голос из толпы. Тогда за какие грехи вас покарает двурогий, если я прикажу своим людям убить вас всех? В толпе началась суета, донеслись чтоны, набожного горожанина нажаткнули грубой силой. Говори дальше, э -э -э Маджуро, крикнули башам. Что было в прошлом, остаётся там же. Если мои люди, да, мутанты, все они мои люди. Так вот, если они обретут нормальные и не отравленные земли, которые их прокормят, то набеги прекратятся. Рейдеры и мутанты, вы думаете, хотят рисковать жизнями? Чтобы сюда добраться, им приходится сражаться с лютыми монстрами пустошей, а ведь потом еще нужно вернуться домой и сохранить добычу. Они продали душу двурагамо! Выкрикнули столпы. Послушайте нормы! взял слово Давин. Он оказался довольно смущенным малом. Люди! Того, кого вы называли двурагим, убил Север, то есть император Маджура. Теперь мы свободны. Да, злое проклятие всё ещё вешит над пустошами, но мы свободны, и мы тоже хотим мира. Связная речь того, кого северяне считали животным, произвела фурор. Толпа загудела, заголдёла, и северу пришлось ещё повышать голос. Если вы поддержите меня, вас никто не тронет. Вас и так никто не тронул бы, потому что моя цель речини, и повторюсь, Я не заинтересован, чтобы мои подданные бедствовали. Ты можешь рассчитывать на нас, проговорил Феодор, пожал руку Севера, а потом, посомневавшись, потряс лапищу каждому мутанту. Суперы дружелюбно скалились, хлопали его по спине, и толпой вылез взъерошенный мальчишка в тулупе, бочком подошёл к четвероногому медвежьеобразному мофару, дрожащей рукой погладил бурую шерсть. За ним наблюдала разинувши рты компания разведчиков. Мофарус схватил смельчака и усадил себе на спину. Тот даже за орать не успел. Зато его группа поддержки успела. "Смелый малец", воскликнул Дигора, указал в толпу, где затерялись мальчишки. "Смелее вас всех. В город основные силы мутантов заходить не штали. Север просто крикнул им, что всё хорошо. Пока Феодор собирал отряд смельчаков, готовых драться с рецинием, оставшиеся горожане забили коров и овец, которых пригнали испуганные с насиженных мест крестьяне. И демонстрируя дружественные намерения, выкатили две повозки мяшамутантам, ожидающим за стенами города. Расщедрившись, выставили несколько огромных бочек с северным хмельным напитком из лесных ягод. Мелочь, но начало мира было положено. Одну из бочек тут же оккупировал Зэ, присосался и через пару минут отвалился, упав замертво. Поднялась шумиха, заподозрили, что пойло отравлено, но оказалось, что Зэ просто отрубился. Крепкое северное поило с непривычки сбило нюхача с ног. Ближе к вечеру триста человек конных и двести пехотинцев влились в разношерстное море мутантов. Поначалу люди жались друг к другу, но спустя время освоились и начали общаться. Как бы ни были уродливы отдельные мутанты, по большей части они говорили и вели себя как обычные люди. Весть о том, что Маджур ожив, летела впереди арды. Ярлычи снимаем мутантами с востока. Жапуганные кровожадным рецинием, собравшимся нападать с юга, открывали перед Маджура ворота. Его право на трон признала восемь родовых земель. Войска пополнилось четырьмя тысячами воинов. Работали по отлаженной схеме: гонцы, затем демонстрация силы, если защитники города не сговорчивы, и после переговоры, которые заканчивались одинаково. Людям хотелось жить и сохранить имущество. Мутанты сытно ели и делили начлег с людьми вековой вражды как и не бывало. Последние девяты родовые земли Рasmusа Север оставил на закуску как удобный платеждарм для грядущих боевых действий. Сам владелец территории сбежал и затерялся в лесах. Его поимка была делом времени. Почтовый крашоворан принес весть о том, что армия Рициния в количестве тринадцати тысяч человек выдвинулась на Север. Основные силы рекруты из столицы. Наемников из южных баронств лояльных самозванцу всего четыре тысячи, так что если события будут развиваться наилучшим образом, есть возможность титу обойтись малой кровью. Наверняка Рицци не уже знал, что Ярлов атакован утантами, но если бы представлял масштаб катастрофы, вряд ли сюда сунулся бы. Скорее всего, узурпатор решил, что нашествие мутантов ослабит войско Ярлов, и Север у него в кармане. Что ж, подумал Лука, оба рога двуроговые ему в задницу, а не Север. Армия мутантов количеством превосходила имперскую вдвое, плюс имелся бонус в виде кавалерии и пехоты северян, закалённых в боях и славившихся своей свирепостью. Но, как подсказывала память прошлых жизней, главное не количество живой силы, а правильно разработанная стратегия. По совету Терранта действовать решили хитростью. В ненавистный замок Красмуса на рассвете въехали только люди и пустили слух, что армия мутантов остановлена. Расчёт был на то, что информаторы пошлют весть Рицинии, и тот ринется на штурм особо неосторожнича. Уединившись в кабинете и выставив охрану у двери, офицеры склонились над картой. К северу, юго-востоку, Жабе Терранту и Дафну присоединились Феодор и лидеры грозовой и песчаной дланей. Северянин Феодор обвёл пальцем владения Расмуса, территорию похожую на Фашоль, карандашом начертил в центре овал. Это долина крокусов. Не лес и ни кустов толком. Каменистая почва, трава, равнина. Вот здесь, ближе к замку Расмуса, он заштриховал узкую полоску. Пласкогорье, то есть господствующая высота. Земля окружена горами и лесом, и пробраться к столице можно двумя путями. Через перевал Гремящих гор, он ткнул пальцем в карту, и Север вспомнил маршрут, которым попал сюда в первый раз. Он самый короткий, либо же обойти через мои владения. С севера есть широкая дорога, но так дольше на день, да и болото на пути, вряд ли южане сюда сунутся. Понял, спасибо, кивнул Терренд, пожевал губой и озвучил то же, о чём уже раздумывал Север. Значит, людей располагаем на господствующей высоте, перекрывающей подходы к столице. Мутанты скрываются вот в этом лешу, оттуда далеко до пути, по которому пройдёт рециний. Час ходу, подёрнув бороду, ответил Феодор. Но лучше не только там разместить запашных, но и вот тут. Он поставил крест на карте восточнее. Удобная позиция для атаки. Холмы. Да, продолжил Терренд. Часть войск в лесу, часть здесь, и часть я бы обязательно оставил охранять подходы с севера. Вдруг враг решит не захватывать замок Красмуса. Север резюмировал. Вперёд выставляем людей. Когда враг атакует, объявляю, что я жив, предлагаю Рецинию сложить оружие. Никто не соглашается, завязывается схватка, и в дело включаются прачники мутантов. Пока деморализованный и ничего не понимающий враг увлечён штурмом, основные силы мутантов бьют в тыл и фланги, получается котёл. Снова появляется я, интервенты складывают оружие. Надеюсь, что они сделают это. "Ну что, на позиции?" спросил Терренд. Надеюсь, обойдётся без неприятных сюрпризов. Север был уверен в своей победе. Единственное, что могло изменить положение вещей, вмешательство Антонио Кросса или появление обеспокоенных членов семьи Тиренция Помпея, то есть Корваца. Но даже если это произойдёт, у Луки есть бластер, и не только у него. Каждый рейдер из его первого отряда, а также тройка из огненной длани получили арийские руки. Теперь даже если с Лукой что-то случится, боевые товарищи смогут дать достойный отпор.